Глава 33. Саргон. После изгнания тёмного принца покои Саргона заперли, но ему не нужны были ключи, чтобы попасть туда. Из комнат Рейны он отправился именно туда, шипя, что эти мерзавцы разворошили на его столе абсолютно всё. Саргон любил порядок в мыслях и жизни, но в данный момент прибирать за этими прихвостнями солора Он не собирался. Сейчас его волновали более насущные проблемы. Как назло, ничего стоящего, что могло бы прояснить ситуацию с пророчеством и состоянием Рейны, Фейдс в своих документах не нашел. А Саргона нужны были точные и достоверные данные, получить которые можно было несколькими путями. Первый вариант — отправиться и выяснить все у Ноа. Но Саргон уже советовался с ним. И единственное, что ответил молодой человек, так это то, что ему надо послать гонца за военным подкреплением. Остального еретик не видел. Его дар не показывал но то, что должно было случиться уже скоро. Да и сам юноша был сейчас занят. Насколько Саргон знал, он собрал верховный ковен из сотни ведьмовских кланов. Ведьмы были единственными, кто пришли на помощь людям в Ксанфисе. Они защищали города днем и ночью от мертвецов, сжигая тех своей магией, возводя защитные барьеры и оберегая жизни всех, кто остался жив после первой волны напасти. Они не роптали перед огнем, хотя санферон буквально полыхал огнем, погрузившись в хаос. Саргон видел Ноа в деле и ни за что бы не поверил, что тихий и запуганный парень, которого он знал в Мелосе, станет настолько могущественным верховным жрецом. Но пока он и его ковен остаются на страже городов, у людей есть шанс выжить в этом конце света. У принца оставался лишь один вариант — выяснить все необходимое самостоятельно, раз Но не сможет ему дать конкретные ответы на его вопросы. И у него была идея, где он сможет все это разузнать. Правда, то было крайне рискованным мероприятием. Ему необходимо было проникнуть в покои Солора, который защищала охранная магия. Сделать это было не так-то просто, но не значит, что невозможно. И в этом ему опять же должен был помочь еретик. Саргон перевернул все шкафы вверх дном, но нашел то, что искал. Когда-то Солор дарил ему на день рождения свой кинжал. инкрустированный золотом и драгоценными аметистами и выполненный из редчайшего материала, что был крепче стали. Теперь эта вещица, которую он использовал в бою не так часто, могла послужить хорошую службу. Он перебросил себя в Дарцек, в Алийский городок, в котором временно обосновался Ковен Ноа. Саргон знал, где искать друга, и сразу пошел к нужному дому, Дверь открыла одна из молодых ведьмочек, только совершившая ритуал единения. Ведьмовской ритуал принятия в ковен, проводящийся сразу после завершения обучения ведьмы. Она пропустила принца внутрь, и Саргон спустился в подвал дома, где обнаружил Ноа в обществе различных настоек, трав, котелков и книг. Парень был занят и варил какой-то странно пахнущий отвар. сосредоточенно помешивая его и добавляя необходимые ингредиенты. Котелок бурлил, а само варево подсвечивалось неестественным кислотно-зелёным оттенком. «Тихого кошмара!» — по привычке из мелоса буркнул Ноа, не поднимая взгляд на саргона. «Чем могу быть полезен?» «Что это?» — спросил саргон, кивнув на варево и морщись от неприятного резкого запаха. «Защитное зелье для ополчения, которое собирается покинуть город и поискать тех, кому нужна помощь за пределами Дарцика», — спокойно ответил Ноа, явно не смущаясь запаха тухлых яиц, которыми сильно несло от котелка. «Зачем пришел?» Решив не ходить вокруг да около, Саргон сразу обратился к нему по делу. «Ты сможешь перевоплотить меня в Солора? как проворачивал ранее перевоплощение себя в Балига, в Мелося. Еретик удивлённо посмотрел на него своими золотистыми глазами. Его волосы стали намного короче и торчали в разные стороны. — А ты выполнил мою просьбу? Саргон не уточнял тогда, зачем это было нужно, но, доверяя Ноа, передал информацию сестре. — Я послал Адриану, она всё исполнит. «Хорошо». но встал с табуретки, на которой сидел, когда вошёл саргон, подошёл к длинным шкафам, рядами ведущими вглубь подвала, на полках которых чего только не было. И травы, и черепа животных, и какие-то баночки, и даже плавающие в бальзамических растворах сердца животных. «Мне будет необходима его вещь и кровь», наконец сказал но достав с полок всё необходимое. Он разложил всё на столе и вновь подошёл к котелку, помешивая его и снимая с огня. Есть его кинжал. На нём имеются капли его крови. «Давай сюда». Но ну, протянул руку. Саргон достал свёрток из кармана и передал ему кинжал, завёрнутый в тряпку. «Даже знать не хочу, почему на кинжале оказалась его кровь и почему-то её не оттёр». Но когда еретик коснулся кинжала, Его глаза вспыхнули золотом. Саргону показалось, что оружие уже и без принца всё поведало Ноа о своей истории. Ноа закинул кинжал в чистый котелок, добавляя туда изъятые из шкафов ингредиенты. Поставив котёл на огонь, он достал объёмную старую книгу, которой явно было не одно столетие. Раскрыв гримуар на нужной странице, он нашёл заклинание и пояснил для Саргона, водя по древним рунам своим длинным пальцем. «В нашем мире всё гораздо сложнее, нежели в Мелосе», помешивая расплавляющийся кинжал с травами ложкой, буркнул Ноа. Саргон уже ничему не удивлялся. Даже тому, что прямо перед его глазами еретик плавил самый прочный металл во всём Ксанфероне. «Крови маловато, придётся делать подмес. И заговор. За итог я ручаюсь!» но это может порядком на тебе отразиться. «Делай». Но кивнул и захлопнул толстый гримуар, поднимая в воздух столб пыли. «Тогда постою двери и убедись, чтобы меня никто не беспокоил». «Без проблем». Саргон вышел и плотно закрыл дверь, останавливаясь возле лестницы. В промежутках между дверью и проемом палился резкий красный свет. Саргона слышал бормотание Ноа, прислонившись спиной к стене и принимая выжидательную позицию. Через час Ноа действительно сотворил невероятное, обратив Саргона в точную копию Солара. Его аура, внешность и запах магии, все эти нюансы были идентичны. Прощаясь с Саргоном, Ноа предупредил, что это превращение долго не продержится, и рекомендовал поспешить. но Саргон уже и так сильно опаздывал, поэтому и сам понимал, что его время утекало сквозь пальцы. Он ожидание отвар это вытерпел еле-еле, понимая, что с каждой секундой Рейна становится на шаг ближе к гибели. Из дома Ноа принц тут же переместился во дворец, надеясь на то, что не столкнется нос к носу с Солором. Для переброса он выбрал неприметный коридор, а после сверился с тем, что Солар в это время... находился вне дворца. Саргон направился к его покоям, понимая, что ему придется зайти именно через дверь, ведь на переброс может отреагировать охранная магия. Оказавшись внутри покоев брата, Саргон быстро осмотрел все комнаты и принялся аккуратно рыться в кабинете солора в поисках той книги с древними руническими пророчествами. Но вместо нее он наткнулся на потрепанную бумагу, На которые Солар делал пометки относительно одного ритуала. Стоило Саргону вчитаться в его содержимое, его магия, запертая внутри тела, запротестовала и попыталась вырваться клубком теней наружу. По спине темного принца пробежал холодок. Выходит, все было спланировано ими заранее. Они Скайдены искали способ снять проклятие тумана и нашли способ в пророчестве. «Лаума В» о восходе Луны. Кривым рунийским подчерком на бумаге, испещренной потертостями, гласила, что дева, подчинившая сталь, сможет вобрать в себя всю боль мира и светом тысячи звезд распасться, сжигая священным светом Луны всю чернь и возвращая рекам и земле их плодородие. Получается, они выслеживали Рейну годами, и заманили ее сюда, специально. Возможно, тот, кто предложил ей заплатить за голову Саргона, являлся сообщником Солара и Кайдена. Именно ради этого они и созвали всех девушек на смотрины, чтобы приехала та, которая им больше всех была нужна. Саргон вчитался в пометки Солара. Сила, которую предстояло вобрать Рейне, в несколько крат превосходила ту, что её тело способно было вместить. Она просто не выдержит и погибнет, пожираемая собственным светом. Отложив бумагу, Саргон сглотнул и продолжил поиски. В его голове была пугающая пустота. Что он мог сделать? Ну, убьёт он солора и этого мерзавца Кайдена. А ведь Рейна всё равно погибнет. Даже несмотря на то, что девушка была очень сильной, ей было не по силам обуздать такую лавину магии. Даже Саргон, будучи фейцем, смог бы такое совершить только в случае того, что задействует все свои внутренние ресурсы. Мужчина застыл на месте, даже не откладывая обратно на место бумаги, которые бездумно ворошил. Саргон вспомнил фразу солора брошенную Кайдену. если бы Рейна была фейкой. Саргон и Рейна были связаны брачной клятвой и узами, что были древнее этого мира. И у Саргона имелась возможность даровать ей бессмертие, разделив свою вечность на двоих. Вернув на место все документы, Саргон выскочил из покоев Солора, направившись в ту сторону, где находились чертоги их дворцового хромового жреца. Один из коридоров северного крыла мягко перетекал в небольшую келью, в которой венчали и отпевали наследников. Магия Ноа уже трещала, предвещая скорое возвращение к его настоящему облику, и Саргон ускорил шаг. В его голове стучала одна единственная мысль. Это был его единственный шанс ее спасти. Ни о чем другом он просто тогда не думал. Келья оказалась заперта, и Саргону пришлось с помощью своей магии проникнуть внутрь. Оказавшись в келье, он сразу направился к алтарю, на который падали рассеянные лучи заходящего солнца, переливаясь на витражных стеклах купола и отскакивая на мраморные плиты пола. Старинный кубок. Артефакт со времен лже-богов, принесенный теме из кузни Кригара, и способный разделять бессмертие в паре на двоих, хранился в шкатулке, спрятанной и запечатанной внутри алтаря. вытащить ту было возможно, только зная особый код из нажатия на определенные части алтаря. Те позволяли пазам открывающего механизма встать на свои места. Когда-то отец в детстве показывал Саргону этот кубок, и он запомнил правильную последовательность нажатий. Недолго думая, он тут же начал действовать. Когда последний пас встал на место, сердце принца невольно сжалось. Дверца открылась, Саргон вынул из тайника шкатулку, но... Кубка внутри него не оказалось. «Что-то ищешь, принц?» Фейтс молниеносно обернулся и вперился взглядом изумрудных глаз в сидящего на лавочке Кайдена. В его руках был кубок. Настоящий. Магия Саргона подтверждала то, что это был не муляж. «Я знал, что ты придешь, но до конца не верил, что ты настолько влюблен в эту девчонку, что будешь разрабатывать план ее спасения». Саргону было не до разговоров. Солнце уже село, а на дворец опустились сумерки. Через несколько часов Рейна может попрощаться с жизнью. Руки принца наполнились тенями. Кайден усмехнулся, пряча кубок во внутренний карман своего камзола. Саргон не дал ему улизнуть и ударил тьмой, но проворный мерзавец успел отразить его атаку. Саргон хорошо знал силу Кайдена по Мелосу, ведь долго наблюдал за ним в Благодаря этому он выявил его слабые стороны, куда сейчас и собирался ударить. Тьма схлестнулась с магией Кайдена. в совершенстве владеющим даром иллюзий. Он был очень силен. Голова Саргона кружилась, проявлялись последствия заговора Ноа. Но ярость и злость подхлёстывали его бить быстрее и смертоноснее. Смертельный танец их магии завертелся быстрее. Сила каждого пыталась пробить брешь в защите другого. Пару раз Кайден пытался совершить переброс. Но Саргон не дал ему это сделать. Он ускорил атаки, чтобы не дать этому прихвостню Симидеи возможности воспользоваться заминкой и улизнуть. Время утекало, и Саргон постепенно погружался в яростное отчаяние, продолжая наступать. Наконец, ему удалось придушить Кайдена, припечатав его к стене и выпивая из него жизненную силу. Кайден забрыкался в теневой хватке Саргона. «Она тебя уничтожит! Адамия убьет твою Рейну с превеликим наслаждением, свершив пророчество хаоса!» — прошипел Кайден. «Это я уничтожу. И тебя, и его. Заставив расплатиться за годы, проведенные во дворце в качестве шавки. И низвергну вас в частицы пыли. Стоит вам только пальцем тронуть мою пару». Из горла Саргона вырвался рык. На его глаза опустилась кровавая пелена. Выхватив из-за пояса кинжал из дерева рябины, принц вогнал Кайден прямо в сердце, добивая врага. Кровь хлынула на его руки, саргон отшатнулся от тела Кайдена, позволяя ему рухнуть на мрамор. Его трясло от злости. Принц задышал чаще, судорожно выдыхая воздух через рот. Радужка его глаз вспыхнула зеленым пламенем. Не теряя времени, Саргон вытащил из камзола Кайдена кубок, предварительно тщательно очистив магией свои руки. Он пообещал самому себе, что выяснит, что случилось с настоящим Хокином и почему так долго среди них скрывалась эта змея. После этого он совершил переброс в дворцовый сад, приготовившись к перемещению прямо в эпицентр треугольника смерти Ксенферона, из которого... и произрастала причина их проблем. А над его головой входила в свою самую сильную фазу — луна. Ночь стояла светлая, как день. Огромное яблочное древо своими ветвями будто захватывало в свои сети луну, запечатывая ту витую тюрьму. На ветру покачивались золотые яблоки, листвы на древе практически не было. Дерево раскинулось в самой середине замкнувшегося треугольника, стоя на небольшом холме земли, в то время как вокруг него раскинулось озеро, мерцая лунным серебром. Рейна стояла неподалеку от Солора, чьи сапоги тонули в пепле берега. На ней было легкое белоснежное подвенечное платье, на шее колье, которое подарил ей саргон. Рейна с тех пор носила его, не снимая. У их ног плескались воды озера, которые были отнюдь не водой, а чистой расплавленной сталью. Длинные распущенные волосы Рейны перебирал ветерок. коже девушки тянулся весь лунный свет, заставляя ту светиться. На платье Рейны вспыхивали и гасли серебряные звездочки, а сталь из озера ластилась к ее босым ступням. Соло роддал ей приказ. И девушка медленно вступила в водную гладь. На голове Рейны, будто чужеродный предмет, сияла магическая золотая корона. По небосклону медленно расползался кроваво-красный туман, стягиваясь к дереву. С каждым шагом Рейны сталь вливалась в её тело, стремясь заполнить её до краёв. Там, где она прошла, вода застывала ледяным покрывалом из металла, покрываясь шипами. и наростами. Саргон, которому пришлось совершить несколько перебросов к этому озеру, а после еще бежать к берегу, затормозил прямо позади Солора, занося руку с кипящими в ней тенями для удара. Но то, что было фигурой Солора, оказалось обманкой, а настоящего фейца Саргон обнаружил стоящим за своей спиной, когда тот ударил вспышкой солнечного света по принцу. Саргон успел защититься магией На удар был нанесён с близкого расстояния и заставил его пропороть ботинками пепел, съезжая к кромке озера. «Пришёл меня убить, брат?» — вкратчиво уточнил Солар, обходя Саргона. Асмодей. «Ты мне не брат», — резко ответил Саргон, вставая ровно. «Братья, даже некровные, так не поступают!» «Значит, в Мелосе Солар и в самом деле был Дамианом». Только он мог помнить самое первое выбранное Саргоном имя, и Кайден тогда не оговорился, назвав его Дамианом, а не Солором. Золотые кудри Солора, его противная улыбка, омерзительный блеск в глазах — все это вызывало у принца желание вцепиться тому в глотку. Но закаленный в боях и проживший с братом не один век Саргон знал, у него было мало шансов победить. имея истощённый запас магических сил после битвы с Кайданом. Ведь по силе Солар не уступал ему. А сейчас Саргон мог побиться об заклад, убраться было гораздо больше магического резерва, нежели у него. Но это не означало, что при любом раскладе принц проиграет. Здесь важно было правильно выстроить стратегию боя. Саргон копировал движения Солара, растягивая время, которого и так у них с Рейной не было. Его камзол был распахнут, в крови и припорошён пеплом. И это хорошо ещё, что в округе не было ни души. Все мертвецы стекались к городам, оставляя чёрную пустыню в безмолвии. Давай покончим с этим, Равен. Рейна медленно шла в воде к дереву, погружалась уже в сталь по колено. Затем на секунду запнулась и обернулась. но магия тут же подтолкнула ее дальше, и она продолжила свой путь. Саргон скрижетнул зубами, впервые ощущая за столько дней их связующую нить. Она звенела от боли. Мужчина сжал руки в кулаки. Без проблем. Тьма и солнечный свет столкнулись, поднимая в воздух капельки стали и ударную волну. Выждав момент, Саргон совершил переброс, и накинулся на Солора, оскалив клыки и вынимая из голенищ своих сапог два длинных кривых кинжала. Солор парировал выпад мечом, мгновенно извлеченным из ножен на поясе, а после, сделав обманный выпад, вновь применил магию, на секунду ослепив Саргона. Но выучка, полученная в штормовой империи с Саргоном, не дала темному принцу совершить промах. Обжигающий свет лишь чуть подпалил его черные волосы, а сам он успел уйти от атаки вниз. Саргон снова ударил тьмой, окутывая их плотным коконом. Магия Солара пыталась пробить брешь, напираясь чудовищной силой. Впервые Саргон жалел, что сила, запертая в его теле и годами там таящаяся, не может помочь ему дополнительно подпитать его магию. Силы Саргона таяли на глазах, в то время как Солар продолжал выматывать его. Вода достигла Рейни бёдер, когда Саргон вновь накинулся на брата, повалив его в воду. Сталь тут же начала впитываться в их тела, но ярость, заполонившая Саргону всё, давала принцу дополнительные силы. Боль Рейны разбивала его, толкая на безумство. Из рассечённой губы Солара закапала кровь. Саргон вцепился ему в горло, тенями выдавливая из того жизнь. Глаза Солора засветились алым, а потом мир прорезал ослепительный свет, отбрасывая принца на острые пики выступающих стальных наростов. Саргон закашлялся и сплюнул кровь. Его спину и бок пронзила боль. В то время Солар уже поднимался, отламывая острый стальной шип и надвигаясь на него. Они оба дышали с надрывом. Саргон попытался отползти к берегу, но упал в воду через пару метров. Над головой Солора засиял солнечный нимб. История повторится вновь, брат. Саргон предпринял попытку ударить последней каплей оставшейся силы, но Солор отмахнулся от этого удара, как от назойливой мухи. Принц судорожно вздохнул, проведя рукой рядом в поисках хоть какого-то оружия, но как назло кругом была только вода. «Я люблю тебя, Рейна», — подумал Саргон, с горечью ощущая, что теперь они встретятся только на том свете. Солор усмехнулся и занёс свой шип для удара. Саргон собрался для последнего уклонения и попытки для атаки, как вдруг между ними скользнула серебристая тень. Рейна, выпустив свои когти, проломила Солору грудную клетку, вырывая его сердце из груди. Глаза Солора расширились, а девушка сжала орган в окровавленной руке, и ее магия, прокатившись от сердца Солора к телу, стала расщеплять его плоть. Саргон не мог поверить своим глазам. Рейна смогла противиться древнейшей магии, заложенной в корону, победить и выжить. Но стоило ему об этом подумать, как девушка стала оседать в воду. По ее платью расползлось кровавое пятно. Шип, который Солар занес для удара по Саргону, пропорол ее живот насквозь. Злополучная корона слетела с ее головы, падая в воду, которая в озере все меньше становилась похожей на сталь. Саргон слишком поздно заметил, что кожа Рейны превратилась в практически идеальное серебро. Нет! Он поймал ее, рухнув в озеро на колени, с ней на руках. Ее сердце бешено билось. Губы раскрылись, яркие голубые глаза смотрели на него. Нет, нет, нет! Саргон похлопал себя по камзолу и достал из кармана чашу, благодаря небеса за то, что та не выпала оттуда и не затерялась в воде. Саргон резанул свою ладонь шипом, что вытащил из живота Рейны, и вылил в кубок свою кровь, ставшую тут же практически черной. После повторил действие с ладонью Рейны. кровь которой превратилась в чистый лунный свет. Примешиваясь к его, та образовывала в кубке орнамент луны, окружённый тьмой. Принц на грани безумия прошептал древние слова, которые могли исцелить её и даровать Рейне бессмертие. А девушка слабо вторила ему на грани забвения. Саргон испил из чаши сам, а после поднёс к её губам. Она сделала несколько глотков и улыбнулась, после чего холодной мокрой рукой сжала его ладонь. «Теперь ты герой, а не злодей для этого мира», — прохрипела она. В неё продолжала витками вливаться сила, и Саргон ничего не мог с этим поделать. Он впервые был готов отдать всё, лишь бы ритуал смог совершить невозможное и спасти девушку от гибели. Мне безразличен весь мир. Прошу, останься со мной. Он смотрел на ее умирающее тело, пытаясь понять, действует ли древняя магия. Я знаю, что никогда тебе в этом не признавался, но я любил тебя, Рейна. Я люблю тебя, слышишь? Прошу, останься со мной. Я вспомнила тебя, Саргон. Сделала свой выбор в воде серебра напротив дьявола с человеческим сердцем. Я выбираю тебя. И всегда выбирала, хотя и никогда не признавала. Ты заслуживаешь всего. Стань тем, кем ты всю жизнь стремился стать. Я верю, что ты сможешь, что исполнишь наши общие стремления. Я верю в тебя, Саргон, ведь я люблю тебя. Из приоткрытых губ и глаз девушки потекла сталь. «Нет!» — вырвался из горла Саргона тихий рык, полный боли. Рейна сделала последний вздох, и ее глаза остекленели. Нет, нет, нет! Когда оборвалась их связующая нить, Саргон будто погиб сам. Такой всепоглощающей боли, крошащей внутренности, истирая в порошок душу, он ни разу в жизни не испытывал. Кажется, Саргон кричал, но не слышал этого. Звуки всего окружающего мира тут же пропали. Остался только он, да на его руках, которое больше никогда не пробудится от вечного сна. В его голове продолжали стучать слова, которые произносились на наречии языка начала при разделении бессмертия на двоих. «В твоей душе моя нашла дом, в твоих глазах жажду жить, в твоем сердце». Моё нашло любовь. В тебе я нашёл свою родственную душу. Ты изменила меня. Я изменил тебя. Ты видишь и принимаешь меня полностью, супруга души моей. В тебе я нашёл сердечного друга и возлюбленную. И с тобой я желаю разделить эту вечность. Я люблю тебя и принимаю тебя всю, такой, какая ты есть». Я предлагаю тебе тысячи лет, бок о бок, в счастье и в горе. Если ты примешь этот дар, наша связь станет началом нашего бессмертия. Разбитые на тысячи осколков, мы переродимся вновь. Принц кричал, прижимая к себе холодное тело, вглядываясь в глаза, в которых погасла смертная жизнь. Воздуха не хватало, сердце не выдерживало, а боль топила его с головой. утягивая в пучину отчаяния. Мир погрузился в полнейшую темноту, заслонившую собой все. Лунный свет, тянущийся к бездыханному телу Рейны, пульсировал, вбирая в себя последние крохи стали. Саргон понимал, что скоро ее тело исчезнет, разорвавшись сиянием чистого лунного света, но не выпускал ее из рук. По его щекам катились слезы. и он чувствовал пустоту. Он не уйдет от нее и останется рядом. Сейчас и на веков. Свет скрылся под кожей Рейны, серебря очертания тела мертвой девушки. Фигуру Саргона полностью покрыли тени, выхлестывающие наружу и не находя сдерживающих оков. Принц выпускал свою магию, которая поддерживала биение его жизни. С его криком вырывалась мощь, сокрытая в глубинах его тела и пробужденная болью от утраты истинной пары. Мгновение секунда затянувшаяся как бесконечность. Последний крик, разрывающий его голосовые связки, говоривший гораздо больше об его утрате, нежели потерявшие весь смысл слова. Весь ксанферон поглотило сильнейшее лунное затмение, которое когда-либо случалось, разрывая их тела.